Будни Устиноча. Когда Егор добрался наконец до окраины казачьего дилка, уже начинало смеркаться. На улицах было так тихо и спокойно, что недавние события на полигоне показались юноше странным и нелепым сном. Лес его опасными гостями остался где-то далеко позади, а здесь его со всех сторон окружали привычные звуки и картины. Предзакатная перекличка петухов, ржание лошадей, отдаленные голоса людей. Из печных труб тянулся сизый дымок, прижимаясь к теплой земле и смешиваясь с едва уловимым острым запахом прелого навоза и печеного хлеба, он создавал непередаваемый аромат природного жилья человека. К сельскому клубу уже начинали стекаться самые нетерпеливые участники вечерних посиделок. Были здесь и девчата. Егор невольно всматривался в их лица, а вдруг среди них он заметит Лизу. Но делал это скорее по привычке. Шансов застать ее в этот час на центральной площади Дюка практически не было. Грозная баба Даша не выпускала внучку из дома в вечернее время, загружая ее разными мелкими поручениями. Тем большим было его удивление... Когда войдя в здание сельского совета и открыв дверь с табличкой "Представители армии обороны ПВУР Казачий Дюк", он вдруг заметил Лизу. Вместе с группой командиров Витязей она чинно восседала за овальным столом в залах заседания и объектом тайной гордости Устиныча. Сам представитель АО ПВУР, он же главком Витязей, уютно расположился в кресле у открытого окна кабинета наслаждаясь сентябрьской без комаров прохладой. Здоровой рукой Устиноч набивал с старинного вишневого дерева трубку. Другой руки у него не было с афганской войны. Пустой рукав основательно застиранной гимнастерки, как всегда, был аккуратно заведен за широкий армейский ремень. Егор встретил с таким видом, будто давно и с нетерпением ждал его возвращения соответственного задания. — Наслышаны мы, — густым басом из-под пышных буденовских усов завел Устиноч, — что неугомонный наш Егор Степаныч не пошел на зорьки, как все нормальные рыбаки на лесное озеро, а проявил незаурядную прыть и направил, так сказать, свои стопы в окрестности полигона. — Так ли это, Егор Степаныч? Все дружно повернули голову в сторону Егора, ожидая продолжения разбора полетов. Одна только Лиза не повернулась, продолжая сидеть в полоборотах Егора с легкой улыбкой на губах. — Что было, то было, Федор Устиныч. — Каюсь. Вот — Вот-вот. Я и говорю. Кайцевы все мустаки. А случись чего? С кого тогда спросят? С егор Степановича? Ни в коем разе. Спросят? И причем по всей строгости спросят? С меня, то бишь вашего непосредственного начальника, Мальцева Федора Устиныча. С кого еще? Так-то. Ладно, герой, давай подсаживайся и выкладывай все по порядку. Рассказав присутствующим об утренних событиях, Егор кратко сформулировал свои выводы. Обнаруженная группа представляет собой хорошо подготовленное, оснащенное и дисциплинированное подразделение, скорее всего, наемники. Причина ее появления до конца не ясна, но что цель группы, именно полигон, не вызывает сомнений. Судя по тому, как основательно обустроен лагерь пришельцев и как серьезно он охраняется, явились они надолго. Похоже, что не готовятся производители уже производят какие-то работы, о чем косвенно свидетельствуют мешки прямоугольной формы, в которых, вероятнее всего, находится оборудование. А может быть, работы уже начались? Гости действуют скрытно, но уверенно, если не сказать нахально. Следовательно, они либо ничего не знают о гарнизоне в казачьем дюке, либо не опасаются неприятностей с этой стороны. Наблюдение показывает, что к обороне они готовы. Во время доклада Егор сильно нервничал. Но причиной этого был не Устиноч. Тот был явно доволен действиями своего боевого зама и периодически одобрительно кивал головой. Дело было в Лизе. Впервые с момента ее приезда в Дюк они оказались так близко друг от друга, глаза в глаза. В какой-то момент Егора даже почудилась, что в комнате, кроме них, больше вообще никого нет. Ну что ж, отлично, Егор Степанович. Правильно сделал, что проследил этих визитеров и проводил их до дома, как учили. Теперь внимание! — Вот что мы получили сегодня по воздуху. Устиныч аккуратно положил свою любимую трубку на край массивной пепельницы синего стекла и, неловко, как это делают однорукие люди, полез в нагрудный карман гимнастерки. Оттуда достал сложный вдвое мятый листок бумаги, развернул его и начал читать. — Шифрограмма штаба ООПОПУР. Срочно! — Да, чуть был не забыл. Отложив шифровку, он повернулся к Лизе. — Друзья, хочу представить вам Карманову Елизавету — «В общем, Лизу. Все вы ее, конечно, знаете. А вот чего вы, возможно, не знаете, это то, что она неплохая спортсменка и имеет разряды по ориентированию, лыжам и стрельбе». Все удивленно переглянулись, с уважением поглядывая в сторону этой тихони. «С этого дня Лиза поступает в распоряжение витязи Будет пока помогать мне с бумагами. А там посмотрим. С бабой Дашей я уже договорился». стены еще раз строго поверх очков оглядел свой актив, и вернулся к телеграмме. Из нее следовало, что штаб АО уже извещен о проникновении в окрестности казачьего дюка вооруженной группы, состоящей из лиц неустановленной принадлежности. В этой связи администрация в лице Мальцева предписывал ввести пассивную и максимально скрытую разведку, в том числе непосредственно в зоне полигона, усилить режим безопасности и привести в повышенную боеготовность добровольцев и витязей. От любых контактов с гостями тем более вооруженных стычек, впредь до приезда офицеров армии обороны, предписывалось воздерживаться. Ну вот и все, братцы мои, такие наши дела. Он снял очки, протер их фланелькой, открыл сейф и убрал туда телеграмму. Обращаясь к присутствующим, подытожил. Каждый командир отряда должен выбрать четырех дозорных из числа наиболее подготовленных и толковых витязей. Списки списке сегодня же передать Лизе. Егора поручаю разработать график дежурств на полигоне и обеспечить дозорным надежное укрытие. Братьев Ершовых до вечера надо сменить. Малые еще, и задача оказалась сложнее, чем мы предполагали. Командирам дозоров разрешаю выдавать стрелку в оружие, но с условием применять его только в самых крайних случаях. А лучше бы вовсе не применять. Все, что здесь говорилось, не подлежит разглашению ни в каком виде, ни в коем случае. Паники нам только не хватало. Завтра в 7.00 сбор у меня в кабинете. В 6.30 прибудет вертолет из главного штаба. Это все. Все свободны. Загремели стулья. Торопясь в клуб и на ходу обсуждая горячие новости, молодежь мгновение ока очистила комнату. Ушел и Устиныч, тяжело опираясь на палку и бурча себе что-то под нос. Про неугомонного главу Совета Ушакова, но при этом хитро охмуляясь в усы. Егор и Лиза остались одни. Они сказали друг другу еще ни слова, но молчание не тяготило их. Наоборот, оно было плотным и значительным, заполнявшим невольно возникшие между ними отчуждения. Егор боялся даже дышать. Он молил Бога, чтобы тишина не нарушалась. В глубине души он уже сознавал, что с этого необычного дня жизнь его делает крутой поворот. Детство безвозвратно ушло, скрывшись в лазурной глубине карьеры вместе со злополучным утренним сазаном. На сердце легла легкая грусть, но сидевшая рядом с ним, потупив глаза родная душа, согревала сердце. В жизни оставалось много неясного и опасного, но ее вызовы больше не тяготили его. Они были меньше и ниже рождавшиеся в нем любви.